Глава 21. Увы, прошло так много дней и лет, с тех пор, как тут за стол садились люди, мерцанием свечи озарены. Но в сумраке высоких этих сводов мне слышится времен далекий шепот, как будто медлящие голоса тех, кто давно в своих могилах спит. Орра. Трагедия. Пока принимались все эти меры для освобождения Седрика и его спутников,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 В это время между двумя предводителями происходил такой разговор. «Тебе пора уезжать от нас, сэр Морис», — говорил храмовник рыцарю Дебросси, — «для того, чтобы разыграть вторую часть нашей мистерии. Ведь теперь ты должен выступать в роли освободителя». «Нет, я передумал», — сказал Дебросси. «Я до тех пор не расстанусь с тобой, пока добыча не будет доставлена в замок Фрон-де-Бефа».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 — Что я думаю, пусть останется при мне, — отвечал Дебраси. Говорят, что черти радуются, когда один вор обокрадет другого. Но всем известно, что никакие черти не в силах помешать рыцарю храма поступить по-своему. — А вождю вольных наемников, — подхватил храмовник, — ничто не мешает опасаться со стороны друга тех обид, которые он сам чинит всем на свете. — Не будем без пользы упрекать друг друга, — отвечал Дебраси.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 Да служанки я не зайду. В числе пленных есть у меня добыча ничем не хуже твоей. — Не может быть. Ты хочешь сказать прелестная еврейка», — сказал Деброси. — А если и так, — возразил Багельберг, кто может мне помешать в этом? — Насколько мне известно, никто, — отвечал Деброси, — разве что данный тобою обед безбрачие Или просто совесть не позволит завести интригу с еврейкой.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 Но и они так мало его тревожили, что он большей части умолчал, лишь изредка отзываясь на возбужденные и пылкие речи Седрика. «Да», — говорил Седрик, рассуждая сам собой, но в то же время обращаясь и к Ательстану. «В этом самом зале пировал мой дед Сторкелем Вольфгангером, который угощал здесь дублестного и несчастного Гарольда. Гарольд шел тогда воевать с норвежцами, ополчившимися против него под предводительством бунтовщика Тости».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 — Я надеюсь, — сказал Ательстан, заинтересованный этой подробностью, — что в полдень они не забудут прислать нам вина и какой нибудь еды. Утром мы едва успели дотронуться до завтрака. При том же пищи не идет мне впрок, если я за нее принимаюсь тотчас после верховой езды, хотя лекари уверяют, что это очень полезно. Седрик не обратил внимания на эти замечания и продолжал свой рассказ. — Посланец от Тости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 и в то же время забывайте, что пора обедать. — Только понапрасну теряешь время, — пробормотал про себя Седрик с раздражением, если говоришь ему о чем-либо, кроме еды. Как видно, душа Хардикаунта поселилась в нем. Он только и думает, как бы попить да поесть. — вы, продолжал он с сожалением, глядя на Тельстана, — как жаль, что такой вялый дух обитает в столь величественной оболочке.